Теперь Москва, только она, ведь была показана начитанность в пределах неполной средней школы, как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось. Комиссия блаженствовала, сосед сверху вспомнил что-то газетно-победное и не без труда произнес заветное слово «алмазная трубка». На бывший геолог Своё участие в открытии сего месторождения не подтвердил, но как бы своё оправдание заметил, что даже при скромной должности коллектора заслуги его перед Родиной немалые. Обведя комиссию дурашливо пьяноватеньким взором, гражданин Бузыгалин пустился в самовосхваление, начав рассказывать о шурфах и кернах. Комиссия, однако, бдительности не теряла. Недамская ладошка техника-смотрителя ковшиком подержалась под закрытым краном. Та же ручка уже в дверях при уходе сунула бузгалину брошюрку с интригующим названием «В помощь новоселу», намекая на то, что из крана в мойке вода, хоть чуточку, но просачивается. Брошюрка же разъясняла, как гражданам самостоятельно, без сантехника, менять в кран-буксах уплотнительные прокладки. Прочитанное доставило Бузгалину живейшее удовольствие. Исторический документ, бесценное свидетельство эпохи, клятва ценой в 62 копейки, на с идеалам социализма, еще одна подпись под извечным общественным договором, в коем власть народ укрепляли друг друга взаимным неисполнением обязанности. Десятки тысяч людей, оказывается, въезжают по ордерам в новяхенькие квартиры с протекающими трубами. Вот откуда проклятие по адресу бракоделов и восхитительное чувство превосходства над государством, которое так и не научилось делать простенькие водозапорные устройства. Вот где простор для инициативы, Истинное торжество разума на грубоватой газетной бумаге. Схема кран-буксы бестолково, невнятно, наводит на мысль о том, что ЦРУ обмешурится. По шпионским каналам, получив схему эту, да и вообще непостижимо, почему вода все-таки сочится из крана в мойке, каким-то образом прорываясь между прокладкой и стенками трубы. Загадка. Сплошная тайна, рождавшая умопомрачительные объяснения, среди которых была и недавняя высылка из страны Атташея Новозеландского посольства за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Напрашивалось заодно и юрническое а, может быть, и еретическое сравнение хитроумных ракет с примитивными фиговинами типа той загогулины, из которой вода льется в мойку. Василий Петрович Бузгалин допил водку, отметив ею особое событие. Сегодня минуло ровно четыре месяца с того страшного дня, как гаишники крючами растащили кузов москвича, извлекая из него изувеченное бездыханное тело гражданки Анны Федоровны Бузгалины, прямиком из морга отправленной в крематорий, а оттуда урную выемку плоской стены близ тех же печей и труп Даниловского кладбища, минуя, конечно, этот дом, поскольку супругам Бузгалинам ордер на эту квартиру еще не выдали. Не вести же поморозцы гроб на дачу для прощания с домиком и землицей. Или была ростепель. Жара еще, к счастью, не пробралась в подземелье метро, где ехавший на дачу Бузгалин, Вдруг сел на скамейку посреди роскошного зала, растревоженный мыслями о кладбище. Могильным хладом дохнуло, о сути и происхождении вещей возмечталось, потому что они, тленные и нетленные, соединяют смертного человека с бессмертием. Жизнь ведь началась с... Родничком, мерцающим напором таинственной водицы, пробившейся невесть откуда, оросившей мох, наполнивший ямку, потекшей по наклонной почве, вобравшей в себя такие же робкие ручейки и ставшие полноводной рекой.